Студия «Вира М.» представляет книгу Дмитрия Ивановича Иловайского «Царская Русь. Литовские отношения и последние уделы при Василии III». Читает Олег Федоров. «Мир с Казанью», «Михаил Глинский и король Сигизмунд I», «Возмущение Глинского и отъезд его в Москву», «Жалобы псковичей на московского наместника» Василий III в Новгороде и поймание псковских лучших людей, посольство Дьяка Далматова, Василий III в Пскове, вывод псковичей и преустройство Пскова, Дьяк Мисюрь Мунехин, кончина королевы Елены Ивановны, новый разрыв Литвы с Москвой, троекратная осада и взятие Смоленска, измена Глинского и Оршинское поражение, посредничество императора Максимилиана, перемирие, татарские отношения, присоединение Рязани к Москве, нашествие Махмед-Гирея, присоединение Северской земли. Заняв Великокняжеский престол, Василий Иванович прежде всего постарался оградить его от притязаний племянника и бывшего соперника своего Дмитрия Ивановича, когда-то торжественно венчанного на Великое княжение. Дмитрий подвергся еще более тесному тюремному заключению – которое и свело его в раннюю могилу спустя года три с половиной. Оставленное им духовное завещание показывает, что лишенный свободы он как бы взамен ее был наделен значительным имуществом, то есть деньгами, платьем, дорогою рухлядью и селами. Мы видим, что последние дни Ивана III были омрачены восстанием казанского царя Махмед Аминя против московской зависимости и нападением на русские пределы. Василий Третий начал с того, что породнился с семьей казанских ханов. Один из сыновей хана Ибрагима, взятый в плен при Иване Третьем по имени Худай Кул, по его собственной просьбе был торжественно окрещен в реке Москве и получил имя Петра в декабре 1505 года. Месяц спустя великий князь выдал за него свою Евдокию. Этот царевич Петр занял видное место при московском дворе среди русских князей и бояр. Дождавшись весны 1506 года, Василий послал для усмирения казанцев Федора Бельского и других воевод с многочисленной ратью. Пехота отправилась по обычаю на судах, а конница сухим путем. Главное начальство великий князь верил своему брату Дмитрию Иванчу прозванием Жилка, который оказался вождем неопытным и малоспособным, как это нередко бывает с предводителями, назначенными не по заслугам и талантам, а по высокому рождению. Прибыв под Казань с судовой ратью, он не стал дожидаться конницы и сделал приступ, но потерпел поражение. Когда же подошла конница, он, не дожидаясь посланных к нему подкреплений, опять сделал приступ, И опять так неискусно, что вновь был разбит и со стыдом отступил в Нижний Новгород. В Москве начали готовиться к новому походу и завязали сношения с враждебными Казани нагайскими татарами. Когда явилось посольство от Махмед Аминя с просьбой помириться на прежних условиях и с предложением воротить всех пленных, великий князь по совету бояр согласился на эту просьбу, и мир был заключен в 1508 году. В то время главное внимание московского правительства вновь сосредоточилось на отношениях к своему западному соседу, великому княжеству литовско-русскому. Король польский и великий князь литовский Александр Казимирыч, узнав о смерти своего тести Ивана Третьего, думал воспользоваться изменившимися обстоятельствами и завязал с Василием переговоры о Вечном мире, требуя возвращения отнятых у Литвы областей. Разумеется, такое требование было отвергнуто, и Александр начал готовиться к новой войне с Москвою, опять приглашая к участию в ней литовского магистра Вальтера Плетенберга. Но, во-первых, Плетенберг на этот раз не показывал усердия к войне, а, во-вторых, В это время произошла у короля сильная распря с литовскими вельможами. Виновником ее был его любимец, князь Михаил Львович Глинский.